«Имбирь. Название — имбирь. Семейство — имбирное. Народные названия. Белый корень. Стихия — огонь. Планета — Марс. Магические свойства. Обережная магия. Целительство. Очищение пространства. Любовная магия. Привлечение удачи. Сейчас в диком виде имбирь в природе не встречается, хотя о нём известно очень давно. О полезных свойствах имбиря писали знаменитый Конфуций, буддийский монах Факсиан, античные учёные Диаскорит, Гален и Плиний. О нём много говорится в каноне врачебной науки Авиценны, как об универсальном снадобье. Это было очень популярное растение, которое использовали как добавку к еде, и как лекарство, и для магических ритуалов. Упоминание об имбире можно найти в священном индийском эпосе Рамаяна, где он называется растением, которое благословили боги. Имбирный напиток, которым будут угощать праведников в райском саду, упоминается в текстах Корана. В книгах по древнему медицинскому учению Айурведе говорится, что имбирь способен излечивать человека от многих болезней, поскольку обладает уникальным свойством уравновешивать в организме все энергии или жизненные силы. В древнем трактате «Вайдурья-Онба», где собран многовековой опыт тибетской медицины, тоже говорится об имбире как источнике тепла для организма. В древние времена спрос на имбирь был очень велик, и его стали разводить специально, чтобы собирать как можно больше целебных корешков. Со временем этот окультуренный имбирь вытеснил его дикие разновидности, которых, начиная с 15 века, в природе уже не встречаются. Так что в наши дни отыскать прародителя современного имбиря не представляется возможным. Ни одно растение не может конкурировать с имбирем по числу посвященных ему научных трактатов, где рассматриваются как его полезные, так и опасные свойства. Ценность имбиря всегда была настолько велика, что он какое-то время даже заменял деньги, служил меры оценки других товаров, за которые расплачивались имбирем, обменивали на него. К примеру, на рубеже XIII-XIV веков на фунт имбиря можно было выменять овцу. Имбирь использовался не только как лекарство, но и как добавка к различным блюдам. Из него делали напитки, его добавляли в выпечку. Он настолько прочно вошёл в быт европейцев и американцев, что даже стал персонажем сказки. пряничный имбирный человечек, который ожил и убежал от пожилой пары. Был любимцем всех детей, и мало кто не играл в него в XIX веке. Современные исследования показали, что химический состав имбиря поистине уникален. Он содержит так много биологически активных веществ, что его можно применять практически во всех областях медицины. Стихия имбиря — огонь, планета — Марс. растение с такой энергетикой действует быстро, обладают очистительными свойствами и способны усиливать или ускорять действия любых снадобий если в них, кроме других ингредиентов, добавить имбирь. Но энергия имбиря очень сильна, а потому добавлять его нужно осторожно, понемногу, строго следя за соблюдением правильной дозировки. Излишек имбиря может подавить все другие компоненты магического эликсира. Имбирь часто используют в приворотной магии для разжигания страсти. Он всегда добавляется в любовные напитки или приворотные зелья. На Востоке были популярны гаремные леденцы из кусочков корней имбиря, которые поливали мёдом и выдерживали до полного засахаривания. В таком виде они были призваны пробудить тело и душу в нужные моменты. Одно время имбирь был символом удачи и процветания. Считалось, что растение в горшке способно привлечь в дом благополучие. Очищающие свойства имбиря лучше всего раскрываются при окуривании. Для этих целей больше подходят высушенные корешки или порошок из них. Результат — очищение помещения от негативной энергии, расслабление и целебный сон. Но у имбиря, как и у любого растения, есть тёмная сторона, о которой редко упоминают сейчас. В некоторых культурах он использовался как средство подготовки тела и души к общению с богами после смерти. Этот ритуал с применением и аромокурильниц, и свежего сока имбиря, и кусочков растения держался в строжайшей тайне, поскольку любое неправильное действие могло вызвать необратимые процессы и помешать душе найти дорогу на небеса. При нарушении обряда злые духи похищали душу умершего человека и могли утащить его в нижние миры. Но, несмотря на все опасности, от этого ритуала никогда не отказывались. Ведь энергия имбиря очень хорошо помогала душе освоиться в её новом состоянии. Но вот доверяли его проводить только посвящённым.